Глава 13. Морган. Когда я достаю из стиральной машины несколько ползунков и лайджи, то слышу, как входная дверь хлопает. Должно быть, Клара вернулась с подгузниками из магазина. Я так и не смогла перестать плакать, что совсем меня не удивляет. Я утираю слезы, одновременно запуская режим сушки и направляюсь в гостиную. Но стоит мне свернуть за угол, как я растерянно замираю на месте. В центре комнаты стоит Джонас и держит на руках Элайджу. Он баюкает его и, не переставая, целует в лобик. «Прости меня», — доносится до меня его шепот. Папочка просит прощения. «Я боюсь пошевелиться, чтобы не нарушить душевность момента. Я чувствую умиротворение, что довольно странно, учитывая, что еще минуту назад меня переполняла ярость». Но на лице несостоявшегося жениха-сестры ясно читается осознание, что он не может бросить Элайджу. Неважно, кто его зачал. Именно Джонас, его настоящий отец. Тот, кто вырастил. Кого знает и любит ребенок. Я счастлива, что мои худшие кошмары не сбылись. Я тихо удаляюсь в спальню, чтобы дать им побыть наедине, и собираю вещи племянника». Вернувшись в гостиную, я застаю папу с сыном в той же позе. Джонас так нежно баюкает малыша, словно извиняется за всё. Словно тот понимает, что происходит. Затем взгляд мужчины падает на меня. Несмотря на радость, что любовь к Элайджи оказалась сильнее генетики, я всё же испытываю раздражение, потому как это понимание заняло целых четыре дня. «Если ещё раз посмеешь так поступить, я подам бумаги на усыновление». Не раздумывая ни секунды, Джонас пересекает гостиную и заключает меня в объятия, положив подбородок мне на макушку. «Я очень сожалею, Морган. Не знаю, о чём я только думал. В его голосе слышны нотки отчаяния, словно я действительно никогда его не прощу. Мне очень-очень жаль. Но дело в том, что я не в состоянии его винить». Если бы Крис и Дженни не были мертвы, я бы сама их убила за то, что так поступили с Джонасом. Последние четыре дня я только об этом и могла думать. Сестра должна была понимать, что Крис — отец Элайджи, а значит, должен был знать и муж. Не представляю, по какой причине она обманула Джонаса. Единственный ответ — совсем мне не нравится. Подозреваю, Дженни и Крис хотели утаить правду из-за боязни, что об этом проведает Клара, Она бы никогда их не простила. Наверняка и Дженни, и Крис были готовы на все, чтобы этого не произошло, даже если придется втянуть лучшего друга во вранье. Все ради Клары, и я даже немного благодарна, что дочери не пришлось обо всем узнать. Но с Джонасом и Элайджей они поступили просто по-свински, что приводит меня в ярость. Именно поэтому я больше не подливаю масла в огонь раскаяния Джонаса, Ему потребовалось немного времени, чтобы оправиться от шокирующих новостей. Джонасу не следует так себя винить. Он вернулся, а это все, что имеет сейчас значение. Между тем мужчина продолжает обнимать меня и сбивчиво извиняться, будто передо мной он провинился не меньше, чем перед сыном. Но я понимаю его чувства, просто испытываю неимоверное облегчение, что племяннику не придется расти без отца. Этого я боялась больше всего. Я мягко высвобождаюсь из рук Джонаса и отдаю сумку с вещами Элайджи. «А еще я постирала несколько его ползунков, и они сейчас сохнут. Можешь забрать их позднее». «Спасибо», — тихо произносит он. Затем целует сына в лобик и несколько мгновений не отрывает от него взгляд перед тем, как направиться к выходу. «Я следую за ними». Когда Джонас подходит к выходу, он поворачивается и снова произносит с еще большим нажимом. «Спасибо». «Без проблем, Джонас», — отмахиваюсь я. «Правда». Когда за ним закрывается дверь, я от облегчения мешком падаю на диван. Кажется, я никогда еще так не уставала от жизни, от смертей, от всего. Я просыпаюсь, сидя в том же самом положении, когда через час возвращается Клара. Без подгузников. Я сонно тру глаза, размышляя, где же она была, если не ходила в магазин, как я её просила. Будто нянчиться с младенцем. Почти неделю было недостаточно, так ещё и дочь подросток решила начать бунтовать в день похорон отца. С меня хватит. Я следую за Кларой на кухню. Пока она открывает холодильник, Я решаю проверить, не пахнет ли от неё снова травкой. Ничего не обнаруживаю, но сейчас полно съедобных наркотиков. Так проще скрываться от родителей. Клара смотрит на меня через плечо и вопросительно вздёргивает бровь. «Ты что, меня сейчас обнюхала?» «Где ты была?» «Предполагалось, что ты должна купить подгузники». «Элайджа ещё здесь?» «Нет, Джонас приехал и забрал его». Значит, памперсы нам не понадобятся. Дочь демонстративно обходит меня по широкой дуге. Затем достает деньги, которые я ей дала, и кладет на стол. Потом направляется к выходу, но я уже и без того проявила бездну снисходительности. Ей всего шестнадцать. Я должна знать, где она пропадала. Поэтому я загораживаю дверь и снова спрашиваю. «Ты была с тем парнем?» «Каким парнем?» тем самым, который раздобыл тебе травку на похоронах отца». «Я думала, мы с этим разобрались, но нет, не с ним». С этими словами она опять пытается меня обойти, но я делаю шаг в сторону, по-прежнему преграждая ей путь. «Я запрещаю тебе с ним встречаться». «А, ну так я и не встречаюсь, а даже если бы и так, он совсем неплохой человек. Можно мне теперь пройти в свою комнату?» «Только после того, как ответишь, где была». Дочь вскидывает руки в защитном жесте. «Всего лишь прибиралась у Джонаса. Почему ты сразу обвиняешь меня в худшем?» «Где-то здесь явно кроется ложь. Зачем ей наводить порядок в доме у практически незнакомого мужчины?» «Не веришь? Тогда посмотри приложение на телефоне. Или позвони Джонасу». Она протискивается мимо меня, и распахивает кухонную дверь. Думаю, можно действительно отследить ее перемещение. Однако, несмотря на такую возможность, я все равно не понимаю, что Клара задумала. Опять же, в день похорон Криса я видела, что она находится у кинотеатра, но программа не сообщила, что она там принимает наркотики. Поэтому не думаю, что от этих технологий есть прок. Наверное, следует вообще отключить это приложение, так как оно платное. Но его устанавливал Крис, а его мобильник, скорее всего, в дребезге разбился в автокатастрофе. Во всяком случае, среди вещей из машины Дженни его не оказалось. В любом случае, даже если бы сотовый обнаружился, то я все равно не знаю пароля. Это должно было стать сигналом, муж что-то скрывает. Но тому, кто даже не планировал играть в детектива, ни к чему улики. У меня никогда не возникало ни малейшего подозрения. И вот я снова об этом думаю. Даже немного жаль, что Элайджи больше здесь нет. Заботясь о нем, я отвлекалась от мысли о том, чем занимались Дженни и Крис, так как каждая секунда была посвящена хлопотам о младенце. Так что Джонасу повезло. Маленький ребенок отнимает слишком много времени и сил, Так что ни на что другое их не хватает. Я наливаю бокал вина. Может, принять ванну с пеной? Это должно помочь расслабиться. Клара выбежала из кухни добрых секунд 30 назад. Однако дверь до сих пор качается взад и вперёд. Я останавливаю её рукой, а затем задерживаю взгляд на тыльной стороне ладони. На пальце красуется обручальное кольцо — которое Крис подарил на десятую годовщину свадьбы вместо дешёвого прежнего. Дженни помогала его выбирать. Они предали меня уже тогда? Впервые с того дня, когда я надела это кольцо, у меня возникло желание его снять. Я стаскиваю с пальца украшение и изо всех сил швыряю в дверь. Мне всё равно, если оно потеряется. Я толкаю ненавистную створку, и решительно шагаю в гараж, настроенный решить хотя бы одну проблему в своей жизни. В голове мелькают образы мочета и топора, но я обнаруживаю большой молоток. Перехватываю его поудобнее и несу на кухню с целью раз и навсегда разобраться с треклятой дверью. Заношу орудие и со всего размаху впечатываю в раскачивающуюся створку. Получается приличная дыра. Я снова поднимаю молот над головой и со свистом опускаю. В голове крутится мысль, что можно просто снять дверь с петель, но, видимо, мне необходимо выплеснуть накопившуюся ярость. Снова и снова я наношу удары по одному и тому же месту, пока древесина не покрывается трещинами. В конце концов удается проделать внушительное отверстие, сквозь которое виднеется гостиная. Это приносит мне настолько сильное удовлетворение, что становится даже немного страшно. Однако я все равно продолжаю разрушение, постепенно входя в определенный ритм. Отдергиваю молоток, когда дверь распахивается, и наношу удар, когда она несется обратно ко мне. Я не останавливаюсь, пока дыра не достигает 12 дюймов в диаметре. При следующем замахе Молоток застревает в древесине и вырывается из рук. Я останавливаю качающуюся створку ногой и в отверстии вижу Клару. Она стоит в зале, с ужасом уставившись на меня. И выглядит крайне ошарашенно. Я немедленно принимаю вызывающую позу. Руки упираю в бок, вопросительно приподнимаю брови. Стараюсь отдышаться, так как потребовалось немало усилий, чтобы сломать дверь. Солба стекает пот. «Тебя официально можно назвать слетевший с катушек», — комментирует дочь. «Пожалуй, мне стоит задуматься о побеге из дома». Я снова толкаю дверь и придерживаю ее в открытом положении. «Раз Кларе действительно так неприятно находиться со мной». «Что ж, никто тебя не останавливает», — сухо роняю я. Клара качает головой, словно именно я ее оскорбила, а не наоборот, и шагает к себе в спальню. «Выход в другой стороне!» — кричу я ей вслед. Дочь с грохотом запирается в комнате и только через несколько минут на меня накатывает раскаяние за нездержанность. Если она хоть немного похожа на меня, а так и есть, то она сейчас собирает вещи и готовится сбежать через окно. На самом деле я не имела в виду того, что сказала. Просто я расстроена. Пора уже перестать вымещать эмоции на дочери, но ее вызывающий тон мгновенно выводит меня из себя. Я подхожу к ее спальне и открываю дверь. Клара не упаковывает сумку. Она просто лежит на кровати, глядя в потолок, вся в слезах. Сердце сжимается от приступа вины. Теперь я чувствую себя ужасной матерью, которая в состоянии накричать на ребёнка просто так. Я сажусь рядом и провожу ладонью по волосам дочери. «Прости, я на самом деле не хочу, чтобы ты уходила». Клара обиженно перекатывается на бок и смотрит в другую сторону. Затем притягивает к груди подушку. «Иди поспи, мама, пожалуйста».